Потянулись дни, министр Димова не вызывал, а самому инициировать встречу Владлен не хотел из-за возможной ревности начальника. Веденеев по принятому распорядку каждое утро докладывал министру о наиболее тяжких преступлениях, по Адычинской трагедии информировал только со слов Сомова. Сначала Владлен постоянно думал о деле, но текучка, другие не менее жестокие преступления отвлекли его, и он с головой окунулся в будничную, рутинную работу. Так появилась неопределенность в этом сложном, неординарном деле. По мнению Димова, его раскрытие было пущено по задуманному кем-то сценарию. Скорее всего, какие-то заинтересованные стороны запутывали следствие. Однажды в конце сентября позвонил из Северного Рогов и сообщил, что Пугачева нигде нет. у из еще не вышел. Предположил, что может выйти по снегу, когда земля подморозится в конце октября-начале ноября. «Этот зверь где-то прячется». «Все равно появится, ему идти больше некуда», – уверенно сказал Рогов. «Если только его не грохнули. Но грохнуть его сложновато, фрукт еще тот». И, помолчав, добавил. «Однако живым он не нужен, особенно Тарусюку. Слишком много знает». Где-то в середине октября Димова срочно вызвал министр. Секретарша приемной предупредила, что начальник в плохом настроении. Вызвал Веденеева, отчитывает его. Прокручивая в голове, за какое же нераскрытое преступление Веденеев получает взбучку, он открыл кабинет министра и доложил. — Товарищ генерал, майор Димов по вашему приказанию прибыл. Веденеев, сидя перед министром, как школьник перед строгим учителем, даже не взглянул в сторону Владлена. Министр, не пригласив Веденеева присесть за стол, продолжал громко отчитывать Веденеева. — Надо же! Не знает, что творится в его вотчине! Подчиненные водят его за нос! Совсем нюх потерял! Грозно глянул в сторону Димова. — Срочно организуйте командировку! Выезжай! Лично! Сам! — указал генерал пальцем на Владлена. Ничего не понимающий Владлен вышел вслед за Веденевым из кабинета министра. Из рассказа Веденеева стало ясно, почему так был рассержен генерал. Оказывается, геолог Меркулов, будучи проездом, зашел в отдел милиции Северного и попытался узнать, как продвигается раскрытие убийства старателей. Ему никто толком не смог ничего объяснить, Более того, кто-то сам брякнул, что этим делом вообще занимается центральный аппарат. Взбешенный Меркулов, вернувшись в город, на приеме у президента лично высказал ему все, что думает о милиции, вспомнив, между прочим, о нелепой версии Веденеева о том, что старатели сами друг друга поубивали. Надо приготовиться к командировке. Веденеву было трудно признаваться в своем провале из-за безоветной веры Сомова, который его так подвел. «Определись, кого с собой возьмешь, и ближайшим рейсом вылетайте в Северный!» Владлина терзали противоречивые чувства. С одной стороны, ему было жалко уже отслужившего свой срок полковника, с другой — возмущало, что столько времени упущено, и то, что могло бы помочь расследованию, теперь, возможно, утеряно безвозвратно. Успокаивало одно — Пугачев еще не вышел из тайги, и если он жив, то должен вот-вот объявиться в поселке. Вопроса о том, кого взять с собой, Владлена не возникало. Водилей у него в подчинении был Эдуард Климов, молодой, но опытный и умный оперативник. Несмотря на возраст, за спиной у него был ряд раскрытых тяжких преступлений и задержаний. Его отец работал в Северном на партийных должностях, позже перевелся в город. Климов никогда не терял связи со своей малой родиной, был хорошо знаком с Роговым, знал обстановку в районе. Когда Климов зашел в кабинет, Владлен его сразу спросил. — Ну что, Эдик, нет желания съездить на родину? Тут командировка выдалась. — Что, серьезно? — обрадовался Климов. — Конечно, хочу. Давно не был, больше года. Это по убийству старателей? Да, жаль отца и сына. Владлен с удовлетворением отметил про себя, что Климов как профессионал в курсе дела о совершенном преступлении, хотя и не курировал его раскрытие. — Молодец, что такой догадливый. Расскажи, что знаешь про район... «Веди меня в курс. Я еще ни разу там не был». «Район сложный», — стал рассказывать Климов. «Много приезжих, всех интересует золото. Народ недоверчивый. Через одного таскают с собой диктофоны, записывают разговоры на всякий случай. Там заправляет всем начальник валютного отделения милиции Тарасюк. Он еще в молодости перевелся в Северное, откуда-то с Западной Украины. В 90-х годах в районе органами госбезопасности руководил некто Бахарев». Он прибрал Тарасюка к рукам, через него обтяпывал свои грязные манипуляции с золотом. — А где сейчас этот Бахарев? — перебил Климов Владлен. — Он уволился, переехал в соседний район, работает по золоту, у него артель, систематически навидывается в Северной. Более того, ставший вместо него руководителем Фейсов, фамилия его Башков, продолжает ту же политику. Тарасюк у него днюет и ночует. — Фейс означает ФСБ? ругов тоже говорит «фейсы, фейсы». Откуда это слово? «Не знаю, но у нас в Северном все их называют фейсами. В отделе милиции никому верить нельзя», — продолжал Климов. «Сумма всех держит крепко. По приезде определимся, на кого опереться. Все же есть там нормальные люди». «А Рогов как? Не изменился?» «Рогову можно верить полностью. Этот никогда не изменится», — обрадовал Владлена Климов. «У него конфликт с Тарасюком. До Тарасюка валюта руководил Разумовский, честный, порядочный милиционер». Он не нашел общего языка с Бахаревым, и тот посредством Тарасюка подкинул через форточку в квартиру Разумовского несколько значков золота. Потом фейсы изъяли это золото, Разумовского задержали, и Бахарев предложил ему либо в тюрьму, либо увольнение. Разумовский выбрал второе и уехал из Северного. Вместо Разумовского нетрудно догадаться. Занял Тарасюк. — Откуда такая информация? — удивился Владлен. Он столько лет работал в милиции, но даже в большом городе не помнил столь откровенных подстав милиционеров. Только в фильмах такое видел. Я же говорю, район специфический. Об этом знали все, но молчали. Хотя многие уважали Разумовского. Тарасюк под крышей фейсов настолько обнаглел, что действует почти в открытую. Никого не боится. Даже Сомова держит на крючке. Объясни, что такое значки золота? Владлен, работая всю жизнь по убийствам, не касался валютных преступлений и теперь понимал, что надо восполнить знания в этой области. Разбирая с убийством старателей, придется столкнуться со множеством подобных тонкостей. Значки — это маленькие слитки, крупицы золота. Обычно их подбрасывают кому-то, чтобы взять на компру. Это все равно, что подбросят наркотики. — Хорошо, на сегодня хватит, еще поговорим, — остановил Владлен Климова, которого распирал от желания рассказать еще много чего. — Сходи в бухгалтерию, возьми командировочные, купи авиабилеты, а я — к следователю. Хорошо бы его взять с собой. Димов ехал в прокуратуру. Впервые за годы работы он чувствовал, что едет в командировку словно в стан врага. Врага сильного, алчного, опасного. Раньше, когда приезжал в другой район, он твердо знал — вот они преступники, а вот свои, на которых можно положиться. Золото портит людей. Люди становятся волками, перешагнут через тебя и не заметят», — размышлял он. Он вспомнил рассказ ветерана милиции, который еще в пятидесятые годы громил банды, грабившие золотые прииски. Оказывается, кандидата на работу по борьбе с хищениями золота проверяли так. Ему показывали золотые пески и самородки. Если у кандидата загорались глаза, краснело лицо и потели ладони, его сразу же исключали из списка. Брали только тех людей, которые равнодушно как вещественное доказательство, рассматривал изъятое золото. Притягательная сила золота, описанная тысячами писателей и историков, но никому, по сути, этот металл не принес истинного счастья, Сделал для себя открытие Владлен. Только горе и страдания. Еще ни разу не видя и не зная Тарсюка, он думал про него. Этот деятель психологический тест милиционеров 50-х годов явно не прошел бы. Необходимо взять с собой следователя. Без него будет сложно что-то сделать. Да и эта свора, Ладлен имел в виду окружение Тарасюка, притихнет, если приедет следователь республиканской прокуратуры. Следователь прокуратуры был неумолим. — Не могу сейчас выехать. Надо закончить и отправить в суд тройное убийство. Твои же раскрыли, — надавил он на сознательность Ладлена. — Езжайте сами. Если будет что-то интересное, сразу же прилечу. Так что извини. Владлен понимал следователя. Дело надо было заканчивать. В свое время оно вызвало большой скандал. Раскрывали действительно подчиненные Владлена. Поэтому он не стал дальше настаивать, договорился звониться и информировать друг друга. На этом расстались. Вечером Владлену позвонил Климов и сообщил, что следующий рейс в Северный только через 4 дня. Он уже купил билеты. Так закончилась неопределенность по делу об убийстве старателей. Начинался новый этап в расследовании этого запутанного и интересного с точки зрения следующего преступления.